Дарветер и Эвда дошли до мыса, отгораживающего залив от открытого моря. Огоньки, окаймлявшие огромные диски платов морской экспедиции, стали отчетливо видны. Дарветер столкнул прозрачную лодку с песка и стал у воды перед Эвдой еще более массивный и могучий чем Вен Масс. Эвда поднялась на носки и поцеловала уходящего друга. Ветер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 Через полтора часа первый же пролетавший спиролёт повис над платом. Дарветер сел в опущенный подъёмник, на секунду показался под освещённым днищем корабля и скрылся в люке. К утру он входил в своё постоянное жилище неподалёку от обсерватории Совета, которое не успел ещё переменить. Дарветер открыл продувочные краны в обеих своих комнатах. Спустя несколько минут вся накопившаяся пыль исчезла.